На Верн арканцлер незримого университета, уставился в стену своей спальни и снова заплакал. Наконец он взял себя в руки и послал за Думингом Тупсом, своим первым волшебным заместителем. «Клик башни подтвердили то, что сказал Гекс», печально сообщил Чудакулли. Э -э «Ведьма Эсме Ветровозг из Ланкра». Известная, как матушка Ветровоск, скончалась. Вид орг-канцлера был несколько смущенный. На коленях у него лежала пачка писем, которые он перебирал снова и снова. Эй, видишь ли, когда мы были молоды, у нас был роман. Но она хотела стать лучшей ведьмой в мире. А я надеялся когда-нибудь стать оркканцлером. И, к несчастью, наши мечты сбылись. Сноска Это доказывает, что когда мечты сбываются, это не всегда к лучшему. Некоторым мечтам лучше бы не сбываться. Можно ходить в фрустальном башмачке, но сделает ли это вашу жизнь комфортнее? А если все, к чему вы прикасаетесь, начнет превращаться в мармелад, разве мир вокруг не станет несколько липким? Конец сноски. О боги! Мне внести изменения в ваше расписание! Чтобы вы могли поехать на похороны, сэр? Ведь будут же похороны, наверное. Господин Тупс, к черту расписание! Я отправляюсь сейчас! Немедленно! Со всем уважением, арканцлер, вы обещали встретиться с гильдией щитоводов и ростовщиков. К черту этих крахоборов! Скажи им, что у меня возникло срочное дело по части международных связей! Тупс растерялся. «Но это же не совсем правда, Арканцлер!» Еще какая правда?» – отрезал чудокулли. «Правила существовали для других людей, не для него. И...» – внезапно понял Арканцлер, ощутив новый приступ боли – «не для Эсмы ветровозг «Как долго ты вообще работаешь в университете, молодой человек?» – обрушился он на Тупса. «Замалчивать правду – наша профессия!» А теперь я пойду и разыщу свою метлу. Оставляю здесь все в твоих надежных руках, господин Тупс. А в том другом мире, который цеплялся за диск, словно клещ-кровосос, запустив свои крючья в камни порталы, один эльф вынашивал планы. Плел заговор, чтобы свергнуть королеву, которая так и не восстановила в полной мере свою силу с тех пор, как потерпела унизительное поражение от рук маленькой девочки по имени Тифани Болид. Этот эльф задумал захватить власть над волшебной страной и прорваться сквозь заслон камней. Ведь защитный барьер сделался тонок, как паутинка. По крайней мере на время. Могущественная старая ведьма больше не стояла у них на пути. Некому было защитить обитателей плоского мира. Глаза душистого горошка сверкали, перед его внутренним взором вставали чудесные картины. Беспомощные жертвы, над которыми можно и издеваться. Тучные земли, где эльфы смогут забавляться с новыми игрушками. И когда нужный момент настал...